5.2.8 — Звезды массой от 8-10 масс Солнца до 100 масс Солнца. У звезд массой более 10 масс Солнца вырождение электронного газа не препятствует нагреву внутренних слоёв до температуры примерно 10 в 9 степени Кельвинов, при которой углерод и кислород могут вступать в разнообразные ядерные реакции с образованием более тяжелых элементов. Примеры таких реакций. 12 вверху, 6 внизу углерод, плюс 12 вверху, 6 внизу углерод, превращается в 24 вверху, 12 внизу магний. 12 вверху, 6 внизу углерод, плюс 12 вверху, 6 внизу углерод превращается в 20 вверху, 10 внизу неон, плюс 4 вверху, 2 внизу гелий. 12 вверху, 6 внизу углерод, плюс 4 вверху, 2 внизу гелий, превращается в 16 вверху, 8 внизу кислород. 16 вверху, 8 внизу кислород, плюс 16 вверху, 8 внизу кислород, превращается в 32 вверху, 16 внизу, серо и тому подобное. Дальнейшая эволюция звезды сводится к последовательному выгоранию все более тяжелых элементов, сжатию ядра и образованию на его внешней границе новых слоевых источников. Недра звезды становятся похожими на луковицу, в тонких слоях которые происходит превращение водорода в гелий, гелия в углерод. И так далее. После начала ядерных реакций с участием углерода и кислорода основную часть выделяющейся энергии уносят не фотоны, а нейтрино и антинейтрино. При температуре 10 в девятой степени Кельвинов протекает множество процессов, приводящих к рождению этих частиц, тотчас покидающих звезду. Например, ядро кремния 28 вверху, 14 внизу Си может захватить свободный электрон и спустить нейтрино и превратиться в ядро алюминия, которое неустойчиво и вскоре превращается в исходное ядро, Си, порождая при этом электрон и антинейтрино. В результате ни кремния, ни электрон не исчезли, но появились нейтрино и антинейтрино, на рождение которых ушла часть кинетической энергии свободного электрона, то есть тепловой энергии газа. Этот очень важный цикл превращений получил название уркопроцесса. Идея такого названия возникла у Георгия Гамова 1904-1968 и Марио Шенберга 1914-1990 годы, когда они посетили казино «Урка» в Рио-де-Жанейро и обнаружили, что при игре в рулетку деньги исчезают так же быстро, как энергия с потоком нейтрино уносится из звездного ядра. Кроме того, Гаммов, как уроженец Одессы, несомненно знал, что в России урками называют «мелких воришек», так что это название с подтекстом. Итак, на поздних стадиях эволюции нейтрино весьма эффективно крадут у звезды тепловую энергию, вынуждая ее ядерный реактор работать на полную мощность, чтобы не дать веществу остыть. Переход к новому виду ядерного топлива требует увеличения температуры газа, что, в свою очередь, приводит к возрастанию интенсивности нейтринного излучения. Из-за этого выгорание каждого нового вида ядерного топлива происходит все быстрее и быстрее. Для превращения углерода и кислорода в элементы группы кремния требуется несколько сотен лет, а последующее их превращение в железо происходит за несколько десятков лет. Чем горячее газ, тем выше средняя энергия рождающихся в нем фотонов. Когда температура поднимается до миллиарда кельвинов и начинается горение кремния, В заметном количестве появляются гамма-кванты, энергия которых настолько велика, что при столкновении с ядрами они разбивают их на несколько ядер осколков. Этот процесс называют фотодиссоциацией. Осколки тут же вступают в реакции синтеза, так что горение кремния — это на самом деле большая совокупность различных реакций, в которых участвует множество ядер. Чаще всего гамма-кванты отщепляются от ядер альфа-частицы, которые весьма активно вступают в реакции синтеза из-за их малого заряда, Поэтому главным итогом горения кремния оказывается цепочка превращений 28 вверху-14 внизу кремний, превращается в 32 вверху-16 внизу серо, превращается в 36 вверху-18 внизу серебро, превращается в 40 вверху-20 внизу кальций, превращается в 44 вверху-22 внизу титан, превращается в 48 вверху-24 внизу хром, превращается в 52 вверху, 26 внизу железо, превращается в 56 вверху, 28 внизу никель и так далее. Ядро никеля неустойчиво и живет порядка шести суток, после чего поглощает один из электронов плазмы и превращается в изотоп кобальта. 56 вверху, 28 внизу никель плюс И в минусовой степени превращается в 56 вверху, 27 внизу кобальт плюс ВИ. Это ядро, также неустойчивое и с периодом полураспада около 77 дней, превращается в устойчивое ядро железа. 56 вверху, 27 внизу кобальт плюс И в минусовой степени превращается в 56 вверху, 26 внизу железа плюс ви. На фотодиссоциацию ядер расходуется энергия фотона, которая при его рождении была изъята из тепловой энергии газа. До некоторого момента выделяемая при ядерных реакциях энергия превосходит затраты энергии на разрушение ядер, но лишь до тех пор, пока у звезды не сформируется железно-никелевое ядро. Синтез элементов тяжелее железа сопровождается уже не выделением, а поглощением энергии, поэтому на фотодиссоциацию начинает расходоваться тепловая энергия, выделяемая при сжатии внутренних областей звезды. Из-за этого температура, вместе с ней давление газа, нарастают слишком медленно, чтобы компенсировать растущую при сжатии силу тяготения. В результате нарушается гидростатическое равновесие, и ядро звезды начинает стремительно сжиматься, коллапсировать. При сжатии газ нагревается до 10 в 10 степени, 10 в 11 степени кельвинов, и это приводит к мощному всплеску нейтринного излучения. Рожденный в таком процессе нейтрину удалось зарегистрировать лишь однажды. От знаменитой сверхновой CN-1987A, вспыхнувшей в 1987 году в Большом Магеллановом облаке. Дальнейшее развитие событий и конечная судьба звезды зависит от многих факторов. Важнейшая из них — масса звезды в момент начала коллапса ее железно-никелевого ядра. На финальных этапах эволюции она может стать уже в 2-3 раза меньше той массы, с которой звезда когда-то пришла на главную последовательность, поскольку массивные звезды постоянно и порой весьма активно теряют вещество. Истечение газа с их поверхности происходит со скоростью от нескольких сотен до нескольких тысяч километров в секунду. Приобретение газом столь высокой скорости вызвано давлением света. У звезд с массой больше 10 масс Солнца светимость на всех стадиях эволюции столь велика, что давление излучения во внешних слоях превосходит силу тяжести и заставляет вещество оболочки покидать звезду. Мы помним, что впервые давление света было экспериментально обнаружено и измерено в 1900 году русским физиком Лебедевым 1866-1912 годы. Звезды верхней части главной последовательности ежегодно теряют до трех умноженных на 10 в минус шестой степени масс Солнца вещества, а на поздних стадиях эволюции темп потери массы возрастает еще в 10-30 раз. Чем больше масса звезды, тем больше ее светимость, и, следовательно, мощнее ее звездный ветер. В результате более массивные звезды теряют большую часть начальной массы к тому моменту, когда в их центре образуется и начинает коллапсировать железное ядро. Наличие истекающих оболочек у бело-голубых сверхгигантов было обнаружено в 1930-е годы по присутствию в спектрах этих звезд мощных эмиссионных линий, которые имеют специфическую форму профиля. Так называемый профиль типа p сигни поскольку впервые они были замечены у переменной звезды Пи-лебедя. Истечение вещества из горячих звезд проявляется и в более наглядной форме. В межзвездной среде ветры массивных звезд выдувают огромные, размером до десятков парсек, расширяющиеся каверны, заполненные горячим газом. Рисунок 5.25. Если бы в ходе эволюции массивные звезды не теряли массу, то после ухода с главной последовательности они, как и звезды с массой менее 10 масс Солнца, перемещались бы по диаграмме гершпрунга рассела слева направо, последовательно превращаясь из голубых сверхгигантов в красный, а затем стали бы двигаться в обратном направлении. Но внешняя оболочка звезды постепенно разлетается, обнажая все более и более горячие слои. Если звезды теряют массу достаточно быстро, то поворот эволюционного трека в обратную сторону произойдет еще до того, как он достигнет области красных сверхгигантов. У таких звезд в какой-то момент на поверхности оказываются области, в которых на предшествующих стадиях эволюции протекали термоядерные реакции, что привело к изменению их первоначального химического состава. И именно такого рода объекты открыли почти полтора века назад французские астрономы Вольф и Рае. Звезды типа Вольф и Рае подразделяют на две группы. Судя по спектрам, в поверхностных слоях звезд первой группы WN преобладает гелий и азот, а у звезд второй группы WC — углерод и кислород. Это связано с тем, что у звезд группы WN на поверхности оказались слои, прошедшие переработку в водородном слоевом источнике, в котором при работе CNO-цикла возрастает содержание не только гелия, но и азота, за счет уменьшения белия водорода и углерода соответственно. У звезд группы WC на поверхности оказались слои, которые прошли переработку не только в водородном, но и в гелиевом слоевом источнике, что привело к почти полному превращению гелия в углерод и кислород. У звезд обеих групп водорода практически не осталось, хотя в веществе сброшенной оболочки водород — самый обильный элемент. Стать звездами типа Вольфа-Рае могут лишь те массивные звезды, которые по каким-то причинам особенно интенсивно теряют массу в процессе эволюции. Одной из таких причин может быть наличие у звезды-спутника, тяготение которого способствует истечению вещества с поверхности звезды. Вероятно, именно поэтому большинство известных звезд типа Вольфа-Рае входит в состав двойных систем. Это обстоятельство, кстати, позволило надежно измерить массы звезд типа Вольфорье. У детально изученных объектов она лежит в интервале от 10 до 60 масс Солнца. Вернемся к заключительным этапам жизни массивных звезд. Мы остановились на том, что в какой-то момент у звезды формируется железное ядро, которое теряет устойчивость и начинает быстро сжиматься. У звезд, имевших на главной последовательности массу менее примерно 40 масс Солнца, коллапсирующее ядро превращается в нейтронную звезду, объект с массой 1,53 3 масс Солнца, радиусом около 10 километров и средней плотностью в сотни миллионов тонн в кубическом сантиметре. При такой плотности вещество в основном состоит из нейтронов. И именно давление вырожденного нейтронного газа уравновешивает гигантскую силу тяготения, сжимающую эти компактные тела. Подробнее о физике нейтронных звезд будет рассказано дальше. А здесь мы рассмотрим судьбу внешней части массивной звезды. В результате коллапса железного ядра примерно за 0,1 секунды в центральной области звезды образуется почти пустое пространство размером около 1000 километров, в центре которого находится нейтронная звезда. В эту полость устремляется вещество, не успевшее до начала коллапса превратиться в железо. Еще в 1960-е годы возникла гипотеза о том, что разогнавшись до 100 тысяч километров в секунду и ударившись о поверхность нейтронной звезды, это вещество нагревается и порождает мощную ударную волну, которая устремляется наружу и не только останавливает падение газа, но и заставляет его повернуть вспять. Температура за фронтом ударной волны достигает 100 миллиардов градусов, что приводит к рождению огромного количества нейтрино, которые из-за высокой плотности вещества не могут вылететь наружу. Давление газа нейтрино, кстати сказать, вырожденного, подталкивает ударную волну, не давая ей затухнуть. По мнению астрофизиков, именно этот процесс приводит к разлету основной массы звезды в окружающее пространство со скоростью тысячи километров в секунду, объясняя феномен вспышек сверхновых в момент смерти массивных звезд. Почти 40 лет астрофизики пытались подтвердить эту красивую идею численными расчетами, последовательно учитывая все более тонкие физические процессы, сопровождающие рождение ударной волны и ее взаимодействие с внешними слоями звезды. Расчеты показали. При коллапсе ядра сферически симметричной звезды масса сброшенной оболочки должна быть намного меньше наблюдаемой. Кстати, некоторые астрономические наблюдения действительно указывают, что взрывы массивных звезд, как сверхновых, происходят не сферически симметрично. Скорее всего, асимметрия коллапса железного ядра и бегущей наружу ударной волны обусловлены тем, что в момент потери устойчивости ядро звезды превращалось и или имело сильное магнитное поле. До начала сжатия ядра центробежная сила и или давление магнитного поля могли практически не влиять на структуру звезды. Но в процессе коллапса радиус ядра уменьшается в сотни раз, что в соответствии с законами сохранения углового момента и магнитного потока должно приводить к росту этих сил в гораздо большей степени, чем сил гравитации. Расчет моделей звезд, форма которых отличается от сферической, требует огромных затрат компьютерного времени и разработки специальных вычислительных алгоритмов. Кроме того, из наблюдений пока не удалось получить достоверной информации о скорости вращения центральных областей звезд на поздних стадиях эволюции. Нет надежных данных и об индукции и структуре магнитного поля. Поэтому попытки создания реалистичных моделей симметричного взрыва звезд начали предприниматься лишь совсем недавно. Астрономам предстоит еще много сделать, чтобы добиться количественного согласия расчетов с наблюдениями. Нужно отметить, что при моделировании коллапса ядер массивных звезд Учет их вращения совершенно необходим, поскольку многие горячие звезды главной последовательности вращаются вокруг оси с очень большой скоростью. Обычно на это указывают спектральные наблюдения, демонстрирующие доплеровское расширение линий в результате движения одной половины звездного диска к нам, а другой — от нас. Но в 2002 году с помощью интерферометра на основе восьмиметровых телескопов VLT и SO удалось впрямо измерить сплюснутость фигуры звезды Хернар, вызванную ее вращением. Рисунок 5.27. У этой звезды спектрального класса B3 с массой около 6 масс Солнца скорость вращения на экваторе достигает 250 км в секунду. Поскольку Ахернар довольно близок к Земле, 44 парсека, интерферометр уверенно выявил его эллипсоидальную форму. Экваториальный радиус 12 целых радиуса Солнца оказался значительно больше полярного — 7,7 радиуса Солнца, что однозначно связано с действием центробежной силы. По причинам, о которых будет сказано дальше, нейтронные звезды не могут иметь массу свыше 2-3 масс Солнца. Расчеты показывают, что у звезд, масса которых при рождении превышает 40 масс Солнца, в процессе эволюции формируется железное ядро с массой более 3 масс Солнца поэтому при коллапсе таких ядер должны возникать не нейтронные звезды, а черные дыры. Большинство специалистов полагают, что наблюдаемые орбитальными обсерваториями примерно раз в сутки мощные всплески гамма-излучения продолжительностью свыше двух секунд, так называемые длинные всплески, как раз и возникают при коллапсе ядер массивных быстро вращающихся звезд с превращением их в черные дыры. Расчеты показывают, что в этом случае часть вещества коллапсирующего ядра образует вокруг новорожденной черной дыры массивный аккреционный диск, который в течение нескольких секунд заглатывается дырой. Процесс дисковой аккреции вещества в дыру сопровождается выбросом двух газовых струй, джатов, с релятивистскими скоростями в направлениях перпендикулярных плоскостей диска. Все это происходит внутри оболочки звезды, не успевшей отреагировать на перестройку ядра. Мощные джеты пробивают оболочку звезды и порождают всплески гамма-излучения, направленные вдоль оси диска. Одновременно с этим в плоскости диска возникает ударная волна, которая распространяется наружу и сбрасывает оболочку звезды, что воспринимается нами как вспышка сверхновой. Впрочем, известный астрофизик Богдан в 1940-2007 годы, предложил называть такие объекты не сверхновыми, а гиперновыми поскольку излучаемые при взрыве энергии в этом случае на порядок больше, чем у обычных сверхновых. Например, 19 марта 2008 года было зарегистрировано оптическое свечение, последовавшее за гамма-всплеском GRB 080319b. Астрономы связывают это событие со вспышкой гиперновой в безымянной галактике, удаленной от нас на 7,5 миллиарда световых лет. При этом около минуты в созвездии Волопаса была видна звездочка примерно пятой звездной величины. С такого расстояния подобную яркость могло обеспечить лишь совокупное излучение почти 10 миллионов галактик, подобных нашей. По оценке специалистов, столь мощным фейерверком природа отметила гибель звезды с массой около 50 масс Солнца. Астрономы пока еще не знают точно, как интенсивность звездного ветра горячих звезд меняется со временем, и как она зависит от массы звезды и других факторов. Поэтому указанное выше критическое значение начальной массы в 40 масс Солнца, разделяющие предков нейтронных звезд и черных дыр, не следует воспринимать как точную величину. Дальнейшие исследования могут передвинуть эту границу. 5.2.9. Звезды массы около 100 масс Солнца. Причины гибели звезд начальной массы около 100 масс Солнца служат не фотодиссоциации ядер железа, превращение наиболее энергичных фотонов в электроны и позитроны. Гамма превращается в И в степени плюс плюс И в степени минус. Распад гамма кванта может происходить лишь в окрестности атомного ядра, которому передается часть импульса и кинетической энергии фотона. Этот процесс играет заметную роль при температуре больше 10 в девятой степени кельвинов, однако эффективность рождения электрон-позитронных пар уменьшается при высоких плотностях, когда начинается рождение электронного газа. Причина в том, что в невырожденном газе для рождения пары фотону достаточно иметь энергию чуть больше, чем 2 m, и внизу, си в квадрате, но в вырожденном газе этого не хватает. Все нижние энергетические уровни уже заняты, и поэтому новорожденный электрон должен иметь достаточно большую кинетическую энергию. Когда в центральных областях самых массивных звезд температура достигает 10 в девятой степени Кельвинов, газ электронов еще не вырожден, Поэтому именно в таких звездах рождение электрон-позитронных пар играет важную роль. На образование пар затрачивается тепловая энергия, поэтому, как и в случае фотодиссоциации железа, упругость газа уменьшается, и давление газа перестает компенсировать силу гравитации. Центральные области звезды начинают быстро сжиматься, а их температура резко возрастает. К моменту потери устойчивости в центральных областях звезды водород уже превратился в гелий, а тот, в свою очередь, сначала в углерод, а затем в кислород. Резкое повышение температуры поджигает кислород и происходит термоядерный взрыв, который полностью разрушает звезду, разбрасывая ее вещество в окружающее пространство и не сохраняя ее плотного ядра. Таков наиболее популярный у теоретиков сценарий гибели самых массивных звезд. Впрочем, картина гибели может оказаться и более сложной. В недавно опубликованных работах рассматривается возможность того, что термоядерный взрыв в центре звезды вначале не полностью разрушает звезду, а лишь сбрасывает небольшую часть ее оболочки, около 10% полной массы звезды. После этого гидростатическое равновесие звезды восстанавливается, однако примерно через тысячу лет оно вновь нарушается, происходит новый взрыв, и так может повторяться несколько раз, пока звезда не разрушится полностью. Расчеты, на которых основана эта гипотеза, еще предстоит проверить. Но нужно отметить, что звезда Эта Киля, которая считается одной из самых массивных звезд нашей галактики, 120 масс Солнца, по-видимому, около тысячи лет назад сбросила часть своей оболочки со скоростью несколько тысяч километров в секунду. В первой половине XIX века ее яркость вновь резко возросла. И в 1843 году видимый блеск звезды достиг минус первой звездной величины. То есть она стала второй по яркости после Сириуса звездой на земном небе. А спустя несколько десятков лет ее блеск упал до семи звездных величин. Все это время звезда интенсивно выбрасывала вещество со скоростью около 500 км в секунду, и сейчас она окружена туманностью, получившей прозвище Гамонкулус. Масса этой туманности в несколько раз больше массы Солнца. То есть средний темп потери массы в период повышения яркости звезды превышал 0,1 массы Солнца в год. Есть основания полагать, что эта киля — Двойная звезда. И это обстоятельство объясняет, почему туманность Гомойкулос имеет не сферическую, а осесимметричную форму. Пока не ясно, насколько велика роль спутника в наблюдаемых нестационарных процессиях, но в любом случае не приходится сомневаться, что эта киля находится на краю гибели. И в течение ближайшего миллиона лет, а может быть значительно раньше, в созвездии киль вспыхнет сверхновая, которую можно будет наблюдать даже днем. Какова наибольшая масса звезды? Ответа на этот вопрос пока нет. До сих пор астрономам не удалось обнаружить звезду, масса которой превысила бы 150 масс Солнца. Причина этого может быть в том, что такие звезды рождаются очень редко и живут сравнительно недолго, так что нам просто не повезло. В галактике таких звезд в нашу эпоху нет. Однако не исключено, что в современную эпоху звезды с массой больше 150 масс Солнца вообще не формируются, поскольку протозвезда по мере роста своей массы так сильно увеличивает свою светимость, что давление излучения останавливает аккрецию вещества из оболочки на зародыш звезды после достижения им некоторого максимального значения массы. Остановить аккрецию может не только давление света, но и ветер, дующий с поверхности аккреционного диска, интенсивность которого, как показывают наблюдения, тем больше, чем больше масса протозвезды.